Глава 10 Маша. Желание вернуться домой только возрастает. Все же я погорячилась, дав согласие на ужин со Стасом. Но кто знал, что в ресторане будет Манапов? Каждая новая встреча с этим человеком отзывается внутри фейерверком чувств. Даже сейчас, когда ко мне прикасается другой мужчина, я думаю об Артуре. Отстранившись от Стаса, даю ему понять, что он слишком торопит события. Артур, усмехнувшись, проходит мимо нас и идет к столу. Не знаю, о чем он думает, и знать, честно говоря, не хочу. «Мне пора домой», — сообщаю Стасу. Он кивает, не сводя глаз с моих губ, опускаю голову, стараясь не смотреть ему в глаза. Может быть, он и красивый мужчина, но короткая интрижка на вечер не входит в мои планы. «Я сейчас тебя отвезу», — едва слышно говорит он и кладет руку мне на плечо. «Идем, заберем вещи и попрощаемся с Манаповым и его спутницей». «Мы возвращаемся за столик». Артур и Диана мило общаются. Склонившись над лицом девушки, монапов что-то ей говорит. Возможно, что уже сегодня вечером покажет ей Атлантиду. Она смеется в ответ и чувственно обнимает его за плечи. Я задерживаю на них взгляд, подавляя внутри желание сказать монапову колкость. Потому что он заигрывает с другой, а сам в это время смотрит на меня. Он специально это делает. Хочет вызвать у меня эмоции? И он действительно их вызывает». Только совсем не те, какие бы ему хотелось. Иногда мне кажется, что я его ненавижу. «Уже уходите?» Уточняет Артур, заметив, что Стас достал бумажник. «Спасибо за компанию. Да, поедем дальше». Интонация голоса. Стас подчеркивает, что дальше. Мы уединимся и проведем время где-нибудь наедине. Получил Артур Маратович. Судя по перекосившемуся лицу, Стас попал в цель этими словами. «Мы тоже собираемся домой». Артур подзывает официанта, просит счет и окликает Стаса. «Когда уже мы выходим из ресторана?» «На пару минут». Они отходят в сторону, а мы с Дианой провожаем их взглядами и ждем неподалеку. «Боже, какой мужчина!» Восторженно вздыхает она. «Я без ума от него!» «Мне кажется, таких умных и красивых единицы!» «Этот вечер планирует заканчиваться?» «Я молчу, но Диана продолжает расхваливать монапова Интересно, что она будет говорить о нем после возвращения из несуществующей Атлантиды? Сомневаюсь, что их экскурсия по ней надолго затянется. Нет, твой спутник тоже ничего. Но, Артур, Маш, неужели он тебе совсем не нравится? Совсем. Натягиваю улыбку и почти не обманываю. Спустя пять минут Стас возвращается ко мне, а Диана идет к Артуру. Я выдыхаю, что наконец-то через полчаса уже буду дома и смогу обнять Федьку. Замечаю, как Монапов обнимает Диану за талию. Они не торопятся забираться в машину и обнимаются, стоя на улице. Меня это почему-то дико злит, хотя, по идее, должно быть все равно. «Маш, может, это не мое дело, но что у вас с Артуром?» спрашивает Стас, когда мы отъезжаем от ресторана. «Что?» Я удивленно скидываю брови вверх. «О чем ты?» Но сердце пропускает удар и начинает биться, как сумасшедшая. Мы с ним давние знакомые, женщин никогда не делили. А вот сейчас он настоятельно рекомендовал мне держаться от тебя подальше и найти себе увлечение по зубам. Странная просьба не находишь? Очень странная, особенно учитывая, что он уехал с Дианой. Зачем ты мне это говоришь? Я пожимаю плечами и отворачиваюсь к окну. Хочу прояснить ситуацию. Мне стоит идти с Манаповым на конфликт или не мешать твоему счастью? Вы вроде вместе работали. «У вас были деловые отношения илии какому счастью?» Мои щеки вспыхивают румянцем. «У нас с Артуром Маратовичем ничего нет и не было». Говорю спокойно, а у самой кипит все внутри от негодования. Признаться Стасу, что была влюблена в Манапова? Никогда. Да и когда это было? И что Артура себе возомнил? Какое право имеет вмешиваться в мою жизнь? Сам с женщинами ходит по ресторанам, соблазняет их. А мне нельзя встречаться с мужчинами? В таком случае я имею шанс, да? Не знаю, имеет ли смысл продолжать наше общение со Стасом, но вот Артур точно не имел права вмешиваться в мои отношения с другим мужчиной. Теоретически. Стас смеется. А если отбросить теорию? Ты можешь попробовать завоевать мое сердце. Оно свободно. По крайней мере, мне так кажется. Этот ответ меня устраивает, кивает он. Машина останавливается у подъезда. Стас помогает мне выйти на улицу. Когда мы прощаемся, он снова пытается поцеловать меня. Прижимает к своей машине и берет мое лицо в руки. Долго смотрит мне в глаза, и в тот момент, когда наши губы должны соприкоснуться, я отворачиваюсь. Я ведь просила не торопить события. Извини, не смог удержаться. Ты такая красивая. Горячее дыхание щекочет кожу. Мне приятно прикосновение Стаса, но пока нет. Я еще не готова. Уложив Федю, я долго лежу в кровати без сна и смотрю на сына, думая о том, что Артур опоздал с проявлением своего интереса года так на три. Сейчас я не хочу, чтобы он был в моей жизни.